Глава 21. Ультиматум. Микаэль. Я никогда не понимал любовь отца к политическим играм. Они казались мне грязными, глупыми, аморальными, в которых никак нельзя остаться чистым. Но теперь, очутившись в самом центре большой игры, я вдруг поймал себя на том, что в этом есть нечто интересное. И жуткое. Правила, конечно, присутствовали, но дело в том, что они менялись слишком быстро, в зависимости от изменения обстоятельств. И чтобы не проиграть, приходилось становиться тем, кто сам меняет эти самые правила. Подстраивает их под себя. «После исчезновения отца во мне будто что-то сломалось». Кажется, это был замок на моральных принципах. Увы, политика с моралью никак не совмещалась. Мои враги наглядно показали, что не станут выбирать средства в борьбе за свои цели, и я больше не собирался давать им шанс на победу. Догадка о том, что обмануть вероятника легко может другой вероятник, оказалась верной. Когда Ривер прибыл на виллу без своего помощника, я сразу приставил к вирму Митрилу слежку. Отправил настоящих профессионалов, лучших из лучших. Но в решающий момент они все же упустили его из виду. Оказались слишком далеко, чтобы помешать. Никто не допускал мысли, что его эрши окажется оборудован огнестрельным оружием, запрещенным в Союзе. И не просто оружием, а самонаводящимися ракетами. Он не преследовал наместника, просто благодаря дару знал, где и в какое время тот будет находиться. А дальше, уловив нужный момент, выстрелил на поражение. После чего попытался скрыться. Не успел. Сейчас он находился в застенках управления службы безопасности но признаваться ни в чем не желал. Утверждал, что не виноват, и удерживают его незаконно. У нас уже хватало доказательств его вины, но нужно было добиться признания, почему приказу он действовал. Митрил же понимал, что теперь его ждет казнь, но все еще продолжал на что-то надеяться. А вот похищение леди Аривер стало для меня сюрпризом. Более того... Организовано оно было, очень продумано и четко. Но кому она могла понадобиться, я не знал. Имелось, конечно, несколько догадок, только пока ни одна из них не подтвердилась. Кристаллину умыкнули прямо из-под носа личной охраны. Она прогуливалась по набережной, иногда заходила в кафе или смотрела выступления уличных артистов. А потом пропала. и Испарилась. Этот момент... Не отразился ни на одной камере, свидетелей тоже не было. Потому поиски сразу зашли в тупик. Лорд Аривер пытался выглядеть сдержанным и собранным, но все равно постоянно срывался на обвинение. Он был уверен, что именно я стою за похищением его дочери. Даже пытался угрожать обращением в Совет Союза. Заявлял, что Эрган недостойно управлять землей. Но мы оба понимали, что без доказательств моей причастности все его угрозы — просто слова. Рон Гринстер, в отличие от нервного компаньона, вел себя совершенно обычно. Казалось, он остается с нами в кабинете исключительно для массовки. Видя его равнодушный вид, я даже допустил мысль, что именно он причастен к похищению девушки. Но пока не понимал мотив дарис и Тринс благополучно не стали лезть в это дело. Помочь сейчас не мог ни один из них. А просто сидеть с нами в кабинете они оба посчитали неправильным. Я, честно говоря, сам бы с радостью отлучился хотя бы на час, но не имел такого права. Похищение произошло на моей территории. Значит, часть ответственности за него все равно лежит на мне». А еще Ривер все настойчивее требовал присутствия наместника. Заявлял, что такое серьезное дело должно быть под его личным контролем. Я уверял, что отец в курсе, уже отдал все необходимые распоряжения. Да только мы оба знали об истинной ситуации с лордом Алишером Эргаем, но оба делали вид, что ничего с ним не произошло. Да, отца продолжали искать. Сотрудники службы безопасности прочесали лес вдоль и поперек, но обнаружили только обломки Эрши. Ни крови, ни тела. Ничего. Это вселяло в меня надежду, что папе все же удалось выжить, хотя сейчас это казалось настоящим чудом. Я чувствовал, что должен искать его вместе с остальными. Вдруг смог бы что-то почувствовать, но... Мне приходилось сидеть здесь координировать поиски кристаллины и терпеть общество человека, который совершенно точно причастен к покушению на моего отца. Я как раз выслушивал по коммуникатору очередной доклад о расследовании пропажи леди Аривер, когда на Галуте пришло сообщение от Ангелии. Вот только едва до моего сознания дошел смысл ее слов, и меня накрыло самым настоящим страхом. «Она что, серьезно собралась навстречу, которая совершенно точно является подставой?» Я мигом поднялся из-за стола и, быстро извинившись, вышел в коридор. То, что собиралась сделать эта бесстрашная девочка, было верхом безрассудства, жутким риском, совершенно неоправданным. «Сначала я собирался во что бы то ни стала, остановить ее». А если не остановится сама приказать охране преградить ее путь? Не пускать в неизвестность? Но интуиция оказалась категорически против этого. Она упрямо твердила, что встреча, на которую отправилась моя Элли, должна обязательно состояться. И тогда я решил, что просто обязан пойти с ней, но держаться в тени». В момент, когда ее и мужчину в черном накрыло энергетическим куполом, я готов был вмешаться и все же заставил себя пока оставаться на месте. Но когда в моего ангелка направили конгайд, у меня сдали нервы. Я мигом рванулся вперед в надежде спасти, не допустить этого выстрела. Но не успел. Купол развел одним движением. Злоумышленника обездвижил приказ и даже успел подхватить падающую Ангелию. Вот только она уже была без сознания. Ее кожа казалась холодной, тело сотрясала мелкая дрожь, но я сразу понял, что она получила только минимальный заряд. А значит, с ней все обязательно будет хорошо. «Этого в подвал!» — приказал я подбежавшему парню из охраны. «Доставить так, чтобы никто не заметил. Зафиксировать, завязать глаза». Он может выдать нам очень неприятные сюрпризы, так что будьте внимательны и осторожны. Как бы ни хотелось немедленно допросить пойманного парня, но здоровье Ангелии было в приоритете. Излучение кангайта на низком заряде не особо опасно, но приятного в нем точно мало. И все же, от одной мысли, что на этом берегу мою доверчивую девочку могли убить, у меня кровь холодела в жилах. Я крепче прижал к себе Ангелию, но легче на душе не стало. Она все еще была холодной и неподвижной, а у меня внутри все стягивалось в узлы от страха. Кажется, только сейчас я понял, что не готов потерять моего ангелка. Только не ее. Всего за каких-то несколько дней маленькая, милая, но сильная и серьезная Ангелия умудрилась стать для меня очень важной. Конечно, не стоит забывать про воздействие Дариса. И, вероятнее всего, дело именно в нем. Но когда я увидел, как моя Элли падает под выстрелом из Конгайта, у меня чуть сердце от страха не разорвалось. Великая Вселенная никогда и ни за кого я так не боялся. Потому собственные эмоции стали для меня настоящим сюрпризом. Ангелию я понес в дом сам. Очень надеялся, что мне удастся пройти до ее спальни незамеченным. Но тут удача меня подвела. Когда до заветной двери оставалось не больше 10 метров, в коридор вышли дарис и лорд Сверд Тринс. Они выглядели напряженными и подавленными. Но стоило ему видеть меня с Ангелией на руках, как оба мужчины тут же оказались рядом. «Что с ней?» — взволнованно выдал Тринс. А вот мой дедушка тем временем уже щупал пульс на холодной безвольной руке девушки, и его взгляд становился все более злым. Но говорить посреди коридора он не стал. Вместо этого сам направился к комнате Ангелии, открыл дверь и кивком головы указал мне входить. «Кто это сделал? При каких обстоятельствах?» — резким тоном спросил он. Едва мы вчетвером оказались в спальне. «Что с Ангелией? Кто-нибудь мне объяснит?» — нервно выдал тринс. «Ей нужен врач! «Не нужен», — отмахнулся Рис и все же решил пояснить. Холодные руки и замедленный пульс — первые признаки выстрела из Конгайта. Но тут явно было мало излучения. Ангелок очнется через пару часов. Приятного в ее пробуждении будет мало, но она быстро восстановится. «Ах да, ты ж у нас знаток подобных вещей!» — съязвил в ответ хозяин туристической империи. «Помню я, где прошла твоя юность!» «К твоему сведению, сам я тоже из Конгайта не раз получал», — отмахнулся Рис и снова посмотрел на Ангелию. Я уже уложил ее на кровать и укрыл одеялом. Сам же сел рядом, коснулся шеи девушки и решил хотя бы попытаться нейтрализовать часть полученного ею заряда. Получалось не очень хорошо, но прогресс был. «Так кто выстрелил в Ангелию?» — напряженным тоном спросил Тринс. Отвечать правду не хотелось, но тут любая ложь могла обернуться катастрофой. Сказать «не знаю» и обвинения падут на Аривера с Гринстером, а тут нужны доказательства. Сказать «охрана, случайно, не придется наказывать охранника?» Пришлось импровизировать на ходу. Мужчина в черном, выманил ее на пляж и выстрелил. Сам сбежал, но его уже ищут. Тринс хмуро кивнул и скрестил руки на груди. А вот Даррис посмотрел на меня с пониманием. Он-то как импат точно уловил мою ложь, но, судя по виду, решил сделать вид, что верит. Охранники по Галуте передали мне, что злоумышленник доставлен в подвал, и я нехотя поднялся с кровати Ангелии. Увы, как бы не хотелось остаться, но следовало как можно скорее поговорить с этим гадом. Он ведь всего лишь исполнитель. Да только сейчас ему придется рассказать мне все о своих заказчиках. Щадить точно не стану. Но когда я попросил мужчин выйти из комнаты, Тринц неожиданно отказался на отрез. «Я останусь здесь», — заявил он. «Побуду с ней». «Сверд, это лишнее», — покачал головой Дарис. «Нет, ей может что-то понадобиться, а обслуживающий персонал не стоит посвящать в произошедшее». — стоял на своем тринц. — Идите. — Ваше нахождение в спальне моей невесты неуместно, — попытался дипломатично объяснить я. — Она моя дочь, так что уместно, — проговорил он, глядя мне в глаза. — Это не доказано. Анализ подтвердил. Да, он не был официальным и юридической силы не имеет, но я точно знаю, Ангелия моя дочь. — Потому я имею полное право находиться в ее комнате. — Сверд! — чуть ли не взвыл Дарис. — Если тебя здесь увидят, будет скандал вселенских масштабов. Потому до официального признания вашего родства находиться в ее спальне ты точно не можешь. Иди к себе. Ангелок еще пару часов точно будет в отключке. Мы запрем замок, приставим охрану к двери и под окна. Беспокоиться не о чем. В общем, комнату мы покинули только спустя несколько минут. Лорд Тринс все же прислушался к доводам Риса и здравого смысла. Но заявил нам, что в самое ближайшее время инициирует официальное установление родства с Ангелией. И вот тогда уже мы будем вынуждены спрашивать у него позволение проводить с ней время. При иных обстоятельствах я бы прямо сейчас постарался объяснить ему, что так делать не стоит. Но сейчас куда важнее было выяснить, кто и зачем напал на ангелка. Я чувствовал, что в этом деле все очень непросто. От Тринца удалось отговориться, но дарис не собирался оставлять меня в покое. Пришлось рассказать ему правду о случившемся. Конечно, после этого он заявил, что в подвал пойдет вместе со мной. Да еще и добавил, что у него куда больше опыта в ведении допросов. Вот только когда, оказавшись в просторной подвальной комнате, я снял с беловолосого злоумышленника воздействие. Тот почему-то сразу посмотрел на Риса и странно ему улыбнулся. — Привет, дружище, давно не виделись? — сказал вдруг. Даррис же не спешил ничего отвечать. Смотрел на привязанного к металлическому стулу мужчину и совсем не выглядел довольным встречей наст наконец сказал дядя и медленно со злостью выругался демонова черная дыра я тоже рад тебя видеть ответил этот самый наст кстати знал что встретимся угадаешь откуда ланира мрачно назвал рис имя матери ангелии она самая с ухмылкой бросил привязанный к стулу гость. «До сих пор почти не ошибается в своих вероятностях. Кстати, просил передать тебе привет. Пламенный. От старшего брата». «От Алишера!» — воскликнул дарис подскочив ближе. Он почти схватил старого знакомого за грудки, но лишь в последний момент удержался. «Ага, от него!» Со смешком бросил пленник и повернулся ко мне. «Наместник у нее». «А только вы в жизни его не найдете. Наш пытаться не стоит. Но мы вернем вам вашего высокопоставленного пленника при выполнении одного единственного условия». «Какого?» — спросил я. Мой голос звучал бесцветно. С одной стороны, я был дико рад, что папа может оказаться жив, если это не вранье. Но с другой понимал, что условие его возвращения будет просто безумным и скорее всего невыполнимым. Потому слов Настоя ждал с настоящим волнением и гулко стучащим сердцем. Ты, Микаэль Эргай, позволишь Ангели улететь с лордом Свертом Тринсом, и сделаешь так, чтобы это случилось в самое ближайшее время. Как только девушка покинет землю вы получите обратно своего поломанного наместника. В растерянности я запустил руки в волосы и с шумом втянул носом воздух. В голове царила каша, мысли не желали связываться в цепочке, а летали в голове подобно астероидам. Нет, я однозначно понимал, что такое условие мелочь по сравнению со всем, что могли попросить эти люди, но с другой... «Не верилось, что нам так просто вернут отца?» «Как он оказался у вас?» Тихий голос дариса в тишине подвала показался мне очень громким и резким. «Ланира знала, где он упадет», — спокойно ответил Наст. «Остальное было несложно. Пострадал наместник сильно, но жить будет». «При падении с такой высоты нельзя было выжить», — покачал головой Рис. Он как-то смягчил свое падение. Попытался пожать плечом пленник. Нера говорит, что использовал преобразование энергии. Да и неважно это. Главное, что жив, а скоро будет и здоров. Сейчас вопрос в другом. Вы согласны на озвученные условия? Согласны, ответил за нас двоих Дарис. Послезавтра они улетят. Нера знала, что ты так ответишь. Самодовольно ухмыльнулся Наст. «А еще просила сказать тебе, что гордится твоим поступком. Красивый получился ход». Рис недовольно поджал губы и посмотрел на старого знакомого с раздражением. «Но вот я насторожился. Что еще за поступок? Какой ход? Есть то, о чем я не знаю? Речь ведь здесь явно не об Ангелии». «Меня вам придется отпустить, потому что иначе я не смогу передать ваш ответ Ланире», — самодовольно бросил пленник. Я скрипнул зубами. Сейчас как никогда ощущал себя пешкой в чужой игре, которую совсем перестал понимать. И это бесило. Рис же выглядел задумчивым, но не растерянным. «Хорошо, Наст, отпустим», — сказал он и даже подошел к связанному мужчине. Но, остановившись рядом с ним, наклонился ниже и тихо добавил, «Утром, а пока сиди здесь и думай о насущном». После этого Риса взял меня под локоть и повел прочь из подвала. Я не сопротивлялся, хотя у меня было к нашему пленнику еще уйма вопросов. Но для начала мне требовалось собрать мысли в кучу и вернуть себе самообладание, а для этого лучше выйти на свежий воздух. А еще я совершенно точно понял, что мой дядюшка ведет свою игру, и этот факт мне ой как не нравился. Но Даррис и сам почувствовал мое настроение и эмоциональное состояние, потому вместо того, чтобы отправиться в особняк, повел меня к морю. Когда мы вышли на пустынный пляж, утопающий в темноте, Арис разулся, вошел в воду почти по колено и раскинул руки в стороны. Он молчал и смотрел вдаль, будто напитывался энергией окружающего пространства. И при иных обстоятельствах я бы тоже насладился этим моментом единения с природой, но сейчас был для этого слишком взвинчен. Наст сказал, что отец жив, но я не верил. Просто опасался поверить в это, а потом обмануться. Боюсь, это может меня попросту добить. Еще он сказал, что вернет нам наместника только когда Ангелия уедет. Этот момент бисил меня больше всего. И не потому, что без вероятника нам придется непросто. Нет! Я просто не хотел ее отпускать. Не представлял, как останусь тут без нее, без ее молчаливой поддержки, теплого взгляда, легких колкостей и каверзных вопросов. И все же понимал, что для нее на самом деле будет безопаснее подальше от меня и от всей этой политической грязи. Такая жизнь не для нее. И да, умом я осознавал, что мне бы все равно пришлось ее отпустить, рано или поздно. Но великая вселенная как же не хотелось этого делать. Чтобы тот, кто совершил покушение на Алишера, разоговорил ему нужен стимул. Вдруг нарушил течение моих мыслей голос Риса. «И у меня он есть. Завтра, миг, мы разыграем эту карту. Если все получится, то спасем Землю». А Ривер совершил большую ошибку, но дал нам повод действовать. Мы не можем упустить этот шанс. Я не стал ничего отвечать. Сел на камни, которые уже успели остыть после дневной жары, и уставился на лунную дорожку. «На чьей стороне играет Ланира?» Назвучил я мучающую меня мысль. На своей собственной», — с ироничным смешком ответил дарис «Я полагаю, она объявилась здесь именно после того, как увидела четкую вероятность опасности для Ангелии. Тогда я решила вмешаться. Это странно для такой прожженной циничной стербы, как Нира, но она очень любит свою дочь. И явно любит намного сильнее, чем ненавидит меня и Алишера». За что, кстати, не мог не поинтересоваться я. Думал, дарис не скажет, но он и не подумал ничего скрывать. «Твой отец в свое время поступил по совести, сдался властям и не стал играть на стороне защитников свободы. А потом и сам со своим отрядом поймал немало подопечных ланиры», — проговорил дядя, но чуть помолчав добавил. «Мирель, твоя мать была ее близкой подругой. А арестовал ее именно отряд Алишера. Не знаю, говорил ли он тебе об этом. Говорил, хмуро кивнул я. История моих родителей была гадкой и даже жутковатой. Наверное, я многое бы отдал, чтобы не знать ее. Но папа рассказал и сделал это потому, что без знания правды я мог бы натворить немало глупостей. В юности отец влюбился в красавицу Мираэль, а вскоре узнал, что она состоит в рядах так называемых «защитников свободы». По ее словам, они боролись за права коренных народов планет, захваченных союзом, помогали тем, кто не желал жить по общим законам и правилам, прятали тех одаренных, кто отказывался принимать присягу или отправляться учиться. Благое ведь дело? Конечно. не двадцатилетний Алишер Эргай Тоже думал так. Решил, что должен тоже бороться с системой, вступил в ряды так называемого сопротивления, отказался от семьи, положения в обществе перспектив. Остался с любимой. Тогда в нем бушевал юношеский максимализм и желание изменить жизнь к лучшему. Но на деле оказалось, что защитники свободы это не общество единомышленников, а команда обманутых дурачков, которых использовали хитрые гады при деньгах чтобы разжигать конфликты на планетах и расшатывать там политическую обстановку. По факту они вели террористическую деятельность, устраивали диверсии, которые почти не обходились без жертв. Раскачивали напряжение среди простых людей. Вот когда папа это понял, тогда и решил уйти. Но в тот момент это было уже невозможно, он стал преступником. И перед ним стоял выбор, либо так и оставаться защитниками свободы, либо арест и суд. Тогда он выбрал второе, сдался, и это стало смягчающим обстоятельством. Но в наказании ему пришлось 10 лет служить в армии Союза, борясь как раз таки с диверсантами. И ему пришлось противостоять тем, кто когда-то был его друзьями и соратниками. Однажды он признался мне, что его заставили присутствовать на казни моей матери. Тогда впервые я слышал в его голосе такую боль. Папа действительно любил ее когда-то. Но выбирая между своими чувствами и совестью, выбрал второе. Он поступил так, как должен был, наплевав на свою любовь. Не знаю, смог бы я так. «Меня же Ланира ненавидит за то, что я окончательно развалил ее детище», — продолжил Рис. Помогал властям уничтожить верхушку защитников свободы, тем самым заработал себе смягчение приговора. «А кто такой этот Наст, что сидит у нас в подвале?» — спросил я. «Когда-то он был моим другом», — криво усмехнувшись, ответил дарис «Но наши пути разошлись. И все же, когда начались большие облавы, я предупредил его, дал возможность спрятаться. Он великолепный стратег, Вместе с Ланирой они умудрялись разрабатывать просто гениальные планы. Но я даже не представлял, что они до сих пор работают вместе. Но Рис вышел из воды и сел на камне рядом со мной. Некоторое время мы просто смотрели на море, слушали шум волн и молчали. Нам обоим стоило о многом подумать. Вот только ясности в мыслях все равно не появилось. «Тебе придется отпустить Ангелию», — сказал дарис — Я не хочу, — ответил честно. — Не могу, хоть и понимаю, что должен. Она моя, понимаешь. Мне с ней очень легко и просто. Мы будто сошлись душами, сплелись ими. Мне кажется, я чувствую ее как часть себя. А Горько, усмехнувшись, добавил. Кажется, Рист и сильно перестарался со своим воздействием. Но в ответ он медленно покачал головой и посмотрел на меня с сочувствием. «Я не влиял на вас», — огорошил он меня признанием. «Собирался, но вовремя заметил, что незачем. Ваша взаимная симпатия без того очень быстро усиливалась. Так что все, что ты чувствуешь к этой девушке, — настоящее, искреннее. Ты просто сам разрешил себе эти отношения, отпустил себя. Остальное — результат». Я сидел как громом пораженный. Если до этого момента у меня еще была надежда, что после отъезда Ангелии мне станет легче, то теперь она попросту лопнула. И как мне ее отпустить? Великая вселенная, почему? Заметь, дорогой племянник, Ланира не требовала, чтобы ты никогда не приближался к ее дочери, сказал дядя. Только чтобы отправил ее вместе с Тринцем подальше от земли, где до нее не дотянутся руки Аривера. — А это значит, что как только мы разберемся с нашими гадами, ты сможешь вернуть своего ангелка. — Мой ангелок к этому времени станет Леди Тринс, будет учиться в Эллипсе и познавать все прелести роли дочери очень богатого человека, — ответил я задумчиво. — А мне предстоит исполнение роли наследника-наместника. — Уверен, отец повесит на меня немало обязанностей. Я просто не смогу покинуть землю. Не в ближайшее время. — Все решаемо, дорогой племянник, — усмехнулся дарис Поверь моему опыту, выход есть всегда. Просто нужно его хорошенько поискать и поверить в успех. Если уж даже Ланира не потребовала тебя отказаться от Ангелии, значит, будущее у вас есть. Да такое, которое ее вполне устраивает. Эти его слова легли на мою душу настоящим бальзамом. Я вспомнил, в каких... Поистине в безвыходных ситуациях довелось побывать Рису, да и моему отцу тоже, и поверил, что все обязательно будет хорошо. По крайней мере, я сделаю для этого все возможное и даже больше.